Глава 13. На крыльце гостиницы стоит вальяжный дядька. Смотрит Насте в глаза и улыбается. «Ну, как вы сегодня настроены, рассчитывать или обсчитывать?» Дядька обедал у нее в самый первый официантский день. Столько времени прошло, а помнит. За такую память не грех и на улыбку ответить. «А вы приходите и узнаете». «Обязательно приду». «Тогда можете надеяться на самое внимательное обслуживание». «Тем более приду». Какое у него веселое лицо. У больших начальников таких лиц почти не бывает. А этот явно не из простых. Вот уже и «Волга» под самое крылечко подкатила. Перед тем, как сесть в машину, он машет ей рукой. «Приятно, когда такие мужчины оказывают внимание». Не на какой-то явочной квартире, а в людном месте, на глазах у собственной свиты. На крыльце еще одна группа гостей, должно быть, тоже поджидают машину. И Светка Тимченко с ними. Настя, не здороваясь, идет к себе. Обжигаться второй раз она не намерена. У каждого своя работа, у каждого свое место. Но у входа в ресторан Светка догоняет ее. «Здравствуй, Надежда». «Привет». Настя не злопамятная. Она торопится, но может и задержаться ради разговора с одноклассницей. Как живешь? Встретиться бы надо, посидеть. Я хоть завтра? Это для проверки. Узнать, так ли уж хочется подруге детства посидеть с ней, или опять необязательные слова для поддержки разговора? Можно и завтра. Неожиданно соглашается Светка и тут же спрашивает. «А ты давно Саратонова знаешь?» «Какого Саратонова?» «С которым сейчас любезничала». «Давно». «А что? Он, кстати, не из больших шишек?» «Будто бы не знаешь». «Представь себе, не интересовалась. Не имею привычки». «Ладно, сделаем так. Приходи завтра ко мне и его пригласи. Скажи, что у меня день рождения». «Пригласить могу, но пойдет ли? Может, у него свои планы на завтра?» Говорит Настя уверенно. В конце концов, она ничего не сочинила о своем знакомстве, и пригласить ей действительно нетрудно, язык не отсохнет. А дальше не ее забота. Пусть Светка переживает или воображает себе что угодно. «Попробуй на всякий случай, потом вечером позвонишь». Светка выдирает листок из блокнотика и записывает телефон. «А сейчас, извини, люди ждут. Замоталась с этими делегациями. Я же в горкоме Комсомола работаю». «Не пыльно пристроилась подружка?» «Значит, не только Настя не пожелала идти в штукатуры маляры». Саратонов приходит перед самым перерывом. «Что так поздно обедаете? Режим надо соблюдать», — журит его Настя. А вы, оказывается, плюс ко всему и заботливая. Притворяюсь такой. На самом деле я очень коварная. Ну что же, чистосердечное признание всегда учитывается. На это и надеюсь. Потому что готовит у нас мужчина. А мужчины только хвастаются, что они лучшие повара. Настя довольна собой. Про повара она очень вовремя вернула. Теперь можно будет приглашать и на домашний обед. Ловко получилось. Главное, без натуги, как бы само собой. Придется терпеть. Сегодня придется. А завтра, если хотите пообедать по-настоящему, могу взять с собой. Меня на день рождения пригласили. Именинница лучшая повариха в Качинске. Двух мужей до смерти закормила. Отравила? Нет, от обжорства умерли. Не может быть. Рискните проверить. А много народу будет на дне рождения? Я до именинница, две пожилые, никому не нужные женщины. Заманчиво. Значит, договорились? Не знаю прямо как быть. Неужели боитесь? Удар ниже пояса. Я на такое не способна. У меня, видите ли, дела с утра, а вечером я уже отбываю. разве я не сказала, что в обед пойдем?» «Тогда нет вопросов. Остается одна благодарность. Она звонит Светке и не может удержать наставительные нотки. Да и не хочет. Пожалуй, надо же выставиться перед работницей горкома. Но Светка, похоже, не очень-то вслушивается в ее тон. Она просто боится поверить ей. И это делает голос Насти еще капризнее». Я сказала, что ты лучшая повариха. Смотри, не опозорься. Об этом не беспокойся. Мне-то с какой стати беспокоиться? Говори адрес и начинай беспокоиться сама. Доведись до Насти, она бы не стала терпеть такую наглость от несчастной официантки. Она бы сообразила, как поставить ее на место. А Светка покорно щебечет. Я в центре живу, первый дом от кинотеатра, девятая квартира, запиши, жду ровно в два, если, конечно, не шутишь. Сомневается активисточка. Боится, как бы ее стрепня даром не пропала. И проверить нельзя. А Настя такие сомнения век бы слушала. То ли еще завтра будет. Домой возвращается с легкой душой и легкой сумкой. Пять бутылок приносила, и все успела пристроить. Вот так надо работать. Осталось хорошенько выспаться, чтобы идти на званый обед и свежей и веселый. Только в доме почему-то светятся все окна, и музыка даже с улицы слышна. Неужели сестрица отважилась принять гостей? Гости, да не те. Настю встречает Зойка. Та самая, которую Людмила упорно отваживала от дома. Разгадать-то разгадала, но отвадить не смогла. Унюхала леса, где вкусным пахнет, и подкопала с другого бока. С Матью сорвалась, она дочку подкараулила. Верка принимала своих друзей. Она сегодня, если не царица, то самая малая атаманша. Сидит в широкой мужской рубахе. завязанный узлом на животе, и курит. Рядом с ней голый по пояс парень, на плече у него яркая татуировка, крепкий парнина, только физиономия очень тупая. Выставляясь перед Настей, Верка обхватывает парня за шею, а потом, посчитав, что этого недостаточно, забирается к нему на колени. «Ну что уставилось, тетушка? Мужика в первый раз видишь?» «Ладно, Верк, не выступай», — успокаивает Зойка. «Всем хватит и выпивки, и мужиков». «И верно. По другую сторону стола сидят еще двое, словно заранее о Насте позаботились. Знали ведь, что к ночи вернется с работы». «Я девка не жадная, смеется Зойка. «Одного могу уступить, любого на выбор». «Только не меня». «Я не бабник, я алкаш», — предупреждает парень с щелкой нависающей на раскосые глаза. Для убедительности он сгребает со стола ополовиненную банку и прижимает к груди. «А спиртик-то? Из запасов Людмилы. Отыскала, доченька, маменькин тайник. Не ломайся, Толян. Посмотри, какая у меня тетушка». и мужик у нее в Америке. Верка заводит Толяна, а заводится парень, у которого она сидит на коленях. Симпотная! Не тетушка а мечта. Я тебе покажу мечту! Верка хватает его за волосы и старается повернуть лицом к себе. Парень медленно поднимает руку, кладет ладонь Верке на плечо и давит, пока она не отпускает волосы, Спокойно, кроха! Отпусти, паразит! Еще раз вцепишься, хуже будет. Это манша помалкивает. Не по нутру ей такое молчание. Тушь на глазенках от злости расплавилась, а губа все равно закушена. Знает, видно, характерец своего кавалера. Да поставь ты банку, дурак! Прольешь! кричит Зойка. Пьяный Толян еще крепче прижимает банку к груди, а уязвленная Верка старается напомнить, что хозяйка в доме все-таки она. «Лей, талян, не жалей! Одну кончим, другую начнем!» «Мать приедет, она тебе начнет!» Верка пропускает оскорбление. Сообразила, что, цапаясь с теткой, она только привлекает к ней внимание. Напуганная мрачным холодом своего парня, Она ластится к нему и шепчет что-то в самое ухо. «Мое дело предупредить. А там, смотрите, не маленькие уже», — говорит Настя и проходит в свою комнату. Среди ночи к ней стучат. Защелка на двери ненадежная. Если талян навалится плечом, она не выдержит. Но стук очень уж вкратчив, а Толяну таиться не от кого. Больше похоже на парня с татуировкой. Дождался, наверное, когда Верка уснула и решил полакомиться. Настя лежит и ждет, пока ему надоест, и на всякий случай вспоминает, где стоит утюг. Вроде бы оставляла на подоконнике. Стук не унимается. Вот и надейся выспаться в родном доме. Прихватив утюг, она подходит к двери. Что надо? Открой. «Голос Веркиного хахаля. С этим посложнее, чем столяном. Войдет, не вытолкаешь. Иди проспись. Открой, хуже будет. Перепугал. У меня топор в руках». Настя не сдерживает голос, надеется разбудить остальных. «Сука! А ты сутенёр. Завтра Людмила приедет. Она устроит вам опохмелку». Парень еще раз обзывает ее. но от двери отходит. Чуть погодя с кухни слышится разговор. Наверное, поднял Толяну, а спирту хватит надолго. Настя возвращается в постель, лежит с закрытыми глазами, пробует считать слонов, но говор в кухне сбивает со счета. Так и засыпает, с утюгом под рукой. Подымается она после десяти. На кухне хозяйничает Зойка, опохмеляет своих кавалеров. Верка еще спит или вышла. Настя не спрашивает. Никуда не денется ее разлюбезная племянница. У Насти не так много времени, чтобы выяснять, зачем к ней стучались ночью, а желания и того меньше. Надо помыть голову и собираться в гости. Она ставит на плиту большую кастрюлю с водой, потом берет из холодильника бутылку молока и уносит к себе. молча, словно не замечая гостей, а им тоже не до нее. Моется она в комнате, из тазика кое-как, а сушить волосы уже некогда, хорошо еще, нет нужды мучиться над прической, достаточно помыть шампунем, об остальном позаботилась природа. Торопилась, боялась опоздать, нервничала, пришла на место за полчаса до встречи, опять неуютно. «Будешь веселой от такой жизни, как же! Хорошо еще магазин рядом есть, где время убить. Вроде и не трепишница, да пока одно посмотришь, пока другое. Вышла на улицу, а Саратонов мерит шагами площадь перед кинотеатром и уже на часы посматривает. Так-то оно лучше!»